Друзья, всем привет! Это экспериментальный выпуск из серии «Комментаторы No Comments». Особенность этого выпуска в том, что записывается он онлайн, потому что, в отличие от первой части «Комментаторы No Comments», где я рассматривал тезисные, однотипные комментарии, которые я хотел бы сам прокомментировать и выказать свою точку зрения, В отличие от того выпуска, в этом я просто открываю какие-то комментарии к своим произведениям и просто комментирую их. Но не просто комментирую, не просто отвечаю там на комментарии, а все-таки пытаюсь развить тему, пытаюсь рассказать, может быть, о произведении, пытаюсь рассказать о своих суждениях касательно той или иной реплики и так далее. Поэтому я думаю, что... Данный выпуск, скорее всего, будет интересен только тем, кому мое творчество, в принципе, нравится. Хотя хейтеры тоже могут кое-что в этом найти, потому что у них будет повод написать еще какие-нибудь гадости. Ну и, в принципе, получается, что люди, которые еще не знакомы с моим творчеством, они могут ознакомиться таким образом в том числе. В общем, я просто, на самом деле, хочу в этой книге если можно так сказать, или в этой записи пообщаться со своими слушателями, которым я безумно благодарен за то, что они мне пишут комментарии, ставят лайки, обсуждают мои произведения. Я говорил об этом уже не раз. Это очень ценно, это очень важно для автора. Важна поддержка, важно понимать, что есть слушатели, которым нравится, которые ждут, и это, собственно, является и мотивацией для того, чтобы писать дальше. Сразу хочу сказать, что я не собираюсь здесь комментировать свое творчество. Как я уже говорил, это не очень благодарное дело, потому что, ну, если человек автор, он написал, и все. Дальше говорить, что да нет, вы просто не поняли, нет, конечно, это неправильно. Другое дело, что когда человек пишет, ну, очевидную глупость какую-то, которая резонирует скажем так со здравым смыслом тогда ну можно это просто подчеркнуть или указать на это сказать но ну вот смотрите ну что он пишет что, что он говорит что он несет причем здесь это вот в таком виде да конечно порой хочется сказать но ты как бы просто понимаешь что это не принесет никакого результата если ты это сделаешь в письменном виде. Ну, это, знаете, будет и серии, там, ты дурак, нет, ты дурак, ты дурак, нет, ты дурак. Или там, скажем, человек какую-то глупость утвердил, вы ему там кинули много-много аргументов, которые опровергают его глупость, он говорит, нет, эти аргументы не работают, это не так, а на самом деле так, как я говорю. Ну, то есть это в пустоту. Под, так сказать, давлением опыта я уже понял, что в этом нет никакого смысла. ха Я, так как я писательцем занимаюсь крайне давно, ну не крайне, а там, скажем, писательцем я занимаюсь уже давно, вот поэтому я понял, что в этом нет никакого смысла. Тем не менее, в этом выпуске я хочу просто порассуждать, пообщаться, поговорить, поразворачивать, скажем так, свои мысли, поотвечать на некоторые реплики. Естественно, не на все произведения, у меня их больше 50, по-моему, я их даже уже перестал считать. Ну, точнее, я путаюсь просто, сколько их. Потому что есть часть невыпущенных, есть те, которые выпущены, есть в, в письменном виде и так далее. вот Но, по-моему, в аудио больше 50. Поэтому я просто буду хаотично открывать и, собственно, импровизационно э, комментировать то, что будет попадаться мне на глазах, если оно будет достойно внимания, конечно же. Я не просто буду отвечать на комментарии, я буду... Рассуждать, так сказать, касательно того, что пишут люди, ну и просто с вашего позволения выскажу свои мысли на ту или иную реакцию людей, ну и может быть что-то дополню, скажу от себя, что-то поясню, может быть то, что непонятно читателю с первого раза. Хочется, в общем-то, пообщаться. Собственно, я хаотично начал открывать произведение, читать комментарии и ждать какого-нибудь «где вот это вот все?» весь этот негатив. Может, я преувеличиваю, может, его не настолько много, как мне кажется, но, по-моему, вот будут рассказы, в которых меня будут просто пытаться как-то, я не знаю, повесить, распануть, утопить, там что-то на меня навешать. Но сейчас я открыл произведение, я запомню, это старое произведение. Почему я решил о нем сказать? Потому что Оно написано в 2019 году, и мне казалось, я когда его написал, потом выложил, и прошло какое-то количество времени, ну, типа месяц, я подумал, что оно так сыро написано, просто. Мне кажется, мне казалось точнее, что оно вот, ну, оно не то, что не зайдет, оно, знаете, бывает рассказ, где хороший сюжет, кстати говоря, тем, кто собирается потенциально Если кто-то захочет, просто мне писали в личные сообщения, мне часто пишут, купить первые мои две книги. Ради бога, не покупайте их, пожалуйста. Потому что первая книга, которая называется «Несуществующий настоящий», и вторая книга, это в бумажном варианте, которая называется «Живший когда-то», у меня нет претензий к сюжетам, которые я сделал, у меня есть претензии к тому, как это оформлено. И сейчас, когда я это читаю, ну, наверное, кто-то скажет, да нет, это всегда так. То, что ты делаешь там год назад, например, тебе сейчас кажется хуже, потому что человек растет, развивается и так далее. Вот нет, я хочу с этим не то что поспорить. Я для себя понял, что это не так. Есть некий предел, некий порог, когда... Вы, допустим, что-то делаете, проходит время, вы вспоминаете или видите там то, что вы сделали, и вам за это, ну не то чтобы стыдно, но вы понимаете, что это не некачественно, не так качественно, как вы бы сделали это сейчас. А потом э -э вы вроде тоже же развиваетесь, то есть вы и опыт приобретаете, и знания приобретаете, и так далее, и так прочее, ну вы уже смотрите назад и понимаете, что да не, нормально я сделал это. Ну, не знаю, может быть, я сейчас и сделал бы лучше, или сделал бы как-то иначе, но в принципе нормально, то есть ничего такого нет. То есть все равно есть вот эта отсечка, когда вы смотрите и говорите, блин, вот это плохо. Ну, плохо, просто плохо. А вот э, еще какой-то период, допустим, проходит, вы смотрите и говорите, не, а вот это уже нормально. Вот за порогом, ну, условно говоря, какой-то отметки плохо, а все, что потом... Нормально, приемлемо, без вопросов как бы. Вот с этими книгами, с первыми двумя, то же самое. То есть я на них смотрю, я понимаю, что они сделаны не так, как я сейчас бы сделал. Я даже, кстати говоря, сделал пару произведений, я их просто не переписал, а, скажем так, сильно-сильно отредактировал. Отреставрировал, я бы так сказал. вот Но к сюжетам. Нет претензий, а к тому, как это изложено, есть. Это я к чему? Возвращаемся к произведению. Я запомню. То есть э, я его когда написал, немного прошло, буквально там месяц-полтора, я такой на него смотрю и думаю, ну, в принципе, прикольный сюжет. Но что-то как-то вот по исполнению, наверное, не очень. Наверное, я поторопился его разместить, надо было его доработать и так далее. Вот. А потом смотрю, комментарии, они все хорошие. Все нормальные, все положительные, то есть людям нравится, как ни странно. Даже вот сейчас я открыл, да, там получается 375 лайков и 25 дизлайков. То есть, ну, пропорции просто невероятные. А по комментариям я смотрю, всем нравится, всем заходит. Это одно из вот этих вот авторских штучек. Когда вы что-то пишете, и вам кажется, вот это будет круто, это вообще просто я, вот вот мне так нравится. А оказывается, что людям не особо нравится. Или наоборот. Вы пишете, размещаете, потом думаете, блин, что-то, по-моему, я там, ну вот как-то что-то надо было. Нет, все нормально, людям нравится. Вот рассказ я запомню из этой же серии. То есть у меня до сих пор есть претензии к тому, как он написан. Вот именно к подаче, именно к технической составляющей. Но, тем не менее, я не нашел ни одного негативного комментария. Это странно, но это закономерно. Вот интересный комментарий. Ну, как интересный? Он, на самом деле, не интересный с точки зрения того, как он звучит. Он интересный с точки зрения социального э, стереотипа. Значит, «Ужас на пороге» часть первая. Человек пишет, интересно, что курили авторы, когда писали этот рассказ. Такой бред днем с огнем не найти, хоть головой в стену бейся с размаху. Вообще, когда я заметил, когда пишут, что курил автор, мне писали неоднократно, или что курили авторы, как здесь, в принципе, это сразу негатив. Причем это немножко абсурдный негатив, потому что... Ну, во-первых, человек, который так пишет, он считает, что он пишет оригинально, то есть он как бы, ну, высмеивает, скажем так. Ну, он не задумывается глубже над этим вопросом. Смотрите, когда человек пишет, что курил автор, он, в принципе, подразумевает, что человек, во всяком случае, его уровня, ну, он себя так осознает, раз он так пишет, да, то есть он полагает что человек по трезвости не может придумать что-то необычное, нестандартное, завернуть сюжет как-нибудь. Потому что если он это сделал, если вы, допустим, лично вы придумали что-то нестандартное, что-то интересное и так далее, значит, вы что-то курили. Ну, то есть вы принимали какой-то допинг. Вот без допинга нельзя. Без допинга не получится. Конечно, это довольно-таки примитивные что ли, оценка, мне кажется. Ну, мне так лично кажется. Потому что, наоборот, казалось бы, если человек, я не про себя сейчас говорю, да, но любой автор, если он что-то придумывает и что-то такое вот, ну, необычное, что-то нестандартное, что-то вот, что каким-то образом цепляет, это классно, то, что он придумывает это, то, что он может это дать. Не обязательно его сразу вот записывать в какие-то там ну в ряды человека, который пользуется каким-то допингом. Соответственно, когда человек пишет ну подобный комментарий, то есть когда он в принципе использует фразу «что курил автор», а это, я подчеркну, это часто пишут э, с негативным уклоном. Это такое, знаете, не знаю, мне кажется, это вот человек, который выходит, знаете, есть такие люди, которые выходят и Говорят, там, рассказывают какой-то анекдот и думают, что они оригинальны. А на самом деле вы этот анекдот уже знаете, это уже не смешно, этот анекдот уже, как говорится, с бородой. То есть уже 25 раз этот анекдот рассказывали, вы его слышали во всех интерпретациях, во многих случаях. Вам не смешно и вообще это уже не актуально. Ну, это как, знаете, тортом в лицо, как Чарльз чаплин но мы уже над этим насмеялись за много лет. Мы уже как бы поняли, что тортом в лицо когда-то это было смешно. Но сейчас это не смешно уже, уже не оригинально. И вот если кто-то вам преподнесет такой подарок, да вот вы просто пойдете, он вам тортом в лицо и будет смеяться, вы скажете, ты, ну ты что, дурак что ли? Вот, соответственно, вот этот комментарий, который написал, а я не буду озвучивать, в принципе, я не озвучиваю, не хочу озвучивать, я уже говорил в первой части комментаторного комментатора, потому что это некорректно к тем, кто пишет хорошие комментарии, кому нравится мое творчество, получается, я буду выделять негативных персонажей и не выделять э, позитивных, вот, просто как факт. Значит, ну и, собственно, если этот вопрос человек задал серьезно, ничего авторы не курили, авторы руководствовались своей личной фантазией в совершенно трезвом виде, и очень рада что этот рассказ тоже зашел на ура. Кстати говоря, этот комментарий всего два лайка собрал, 9 дизлайков, и этот комментарий стал таким серым. ха угнетенном таким, типа там, обратите внимание, дурачок написал что-то, вот мы тут под давлением дизлайков взяли и, и вот его сделали серым. Вот, кстати, одно из резонансных, так сказать, с точки зрения комментариев, плюс-минус – это не ходите, дети, в армию гулять. Прикол в том, что в прологе я прямо это предрекал. Если послушайте я прямо сказал, что обязательно появятся люди, которые не служил ни мужик. Ну, здесь я мог бы вообще развернуть на целый час на самом деле, но мне бы этого не хотелось, потому что все-таки желательно покороче. Но, тем не менее, я не знаю даже, что сказать на это. То есть люди описывают свой опыт признают, что происходила дедовщина, признают, что были какие-то там с ними там издевки, побоище и так далее, но все равно автор, лох, там, я не знаю, всем стирал и так далее. Ну, короче, все унизительно, что можно, сразу говорят. Почему? Потому что часто очень это, ну, мне кажется, это такая, как сказать, с точки зрения саморазвития ошибка, когда человек обязательно должен свой негативный опыт показывать как хороший. Ну, то есть, знаете, если там человек, ну, я не знаю, вот он там, ну, там, я знаю, был преступником или наркоманил, или его там били в детстве, то вместо того, чтобы сказать, что это неправильно, Ну, потому что так не должно быть. Это как бы противоречит здравому смыслу, природе, и ну, вообще физиологии, психике и так далее. Раз это с ним случилось, значит, надо сказать, что, ну, это было нормально, я же вырос человеком, я же там то-се, пятое десятое, и э, То есть не хочет человек признавать, что это неправильно. Здесь то же самое. То есть да, была дедовщина, да, били, Да, издевались. Да, там, я не знаю, чуть ли не там головой в туалет кунали. Но это все пошло на пользу, потому что сейчас я вырос, и я сейчас мужик, и все нормально. И я вообще вот такие комментарии, честно говоря, читаю с юмором, с иронией, потому что я не знаю, как к этому относиться по-другому. Ну, просто не знаю. То есть, ну, хорошо, ладно, окей. То есть, человек который, я не знаю, которого там пытались убить, он, в принципе, может сказать, что «не, ну меня пытались убить, но меня это закалило просто потому, что это с ним произошло». То есть если бы это произошло с другим и не с ним, он бы говорил иначе, понимаете? То есть он бы говорил, что «не, это, конечно, ненормально, то, что человека бьют». Вот. А раз это было с ним, то обесценить свой опыт, сказав, что «конечно, это все полный чушь, конечно, так быть не должно» у него не поворачивается язык, и, в принципе, его психика не дает этому человеку это сделать, потому что иначе он обесценит часть своей жизни. Он должен сказать, что нет, это было правильно, нет, это нормально. У меня всегда к таким людям вопрос. Риторический, конечно, потому что ответят они по одному, а сделают по другому. И я сейчас вам расскажу про своего товарища вкратце из этой же серии. Вот, а вопрос такой, вот люди, которые пишут э, комментарии в произведении «Не ходите дети в армию гулять» или «Территория абсурда», ну, наоборот, э, вот вопрос им, вы бы хотели, чтобы ваш опыт переняли ваши дети, вот ваши сыновья, которых вы любите, скорее всего, да, есть какая-то привязка эмоциональная, вы, конечно же, переживаете, если… Вашему сыну больно, если ваш ребенок, там, я не знаю, ударился головой, не у крови течет, вы бы не против, были, ну раз вы пишете, что это нормально, чтобы вот его на два года пошел бы, допустим, служить, его бы били сапогами, заставляли бы делать какие-то унизительные действия, обзывали бы там, я не знаю, принуждали к какому-то идиотизму, издевательскому, опять же, уничижительному. Ну, то есть не против вы были, правильно я понимаю? Ну, раз вы пишете, что это нормально, и что, собственно, вы стали мужчинами. Все, мне кажется, что вот при этом вопросе из головы пойдет дым, человек зависнет и упадет. Поэтому, хейтеры, не слушайте мой вопрос, пропускайте его мимо и пишите дальше плохие комментарии. Иначе, ответив на этот вопрос, вы можете просто... Зависнуть как компьютер, и программу полетит ваша, вот. Касательно товарища моего, краткая история просто, то же самое, поддерживал армию, все такое, нормально, мужик, не служил не мужик, надо, чтобы вот все, мужское воспитание, это он говорил, когда сыну было 10 лет, 12-14 лет. 15, когда 16, риторика его сменилась, потому что, ну, как бы, не, ну, конечно, надо идти в армию, но не обязательно. Вот, когда сыну 18 лет, все, нет, нет, не надо, армия, вот армия в таком виде ничего не дает. Вот в таком виде точно не дает, это не надо. А, то есть риторика меняется, но человек этого не замечает. Очень плохо, когда человек исходит из ситуации, то есть когда он говорит здесь и сейчас. Вот сейчас, в данный момент я считаю вот так, а вот через там полгода я считаю по-другому. Так нельзя делать, мне кажется. Мне кажется, что, ну, если есть какой-то глобальный процесс, который, собственно, не меняется, к нему и относиться надо глобально. То есть надо понимать, что... Это нормально или это не нормально? А не так, что сегодня здесь, ну вот я уже отслужил, так что это нормально. А если меня завтра опять призовут на 2 года, то не это тогда не, это не, это не нормально. Делаю ремарку на всякий случай. Я говорю про армию 94 четвёртого года. Соответственно, не про нынешних. Рассказ «Они все уезжают». Ну, неоднозначная реакция, в общем-то, слушателей. Кто-то пишет, что понравилось, а кто-то пишет, что полный бред, абсолютная бредятина. Вот полный бред абсолютно. Хорошо, человек там один написал, что интересно, вот люди тратят 15 минут для того, чтобы потом написать, что полный бред. Да, для меня это тоже, кстати говоря, загадка, потому что когда я, допустим, читаю книги или даже слушаю аудио, мне достаточно, ну вот, я не знаю, если там, допустим, рассказ на 15 минут, мне достаточно, ну, 5-7 минут, например, чтобы прекратить. Или если я начинаю читать книгу, ну, стандартную 320, допустим, страниц, ну, я обычно отпускаю 50 страниц. Вот если за 50 страниц я не, не вник, не понял, это не мое, например, ну, я тогда перестаю ее читать. При этом я не называю книгу идиотской, уродской, не говорю, что автор полный отстой и так далее. Очень много книг, кстати говоря, популярных, которые мне не зашли. Знаете, в чем прикол? В том, что человек чаще всего убежден, что он центр вселенной. И если, допустим, Ему понравилась книга, значит, эта книга классная. А кому эта книга не понравилась, тот э, низшее звено, который годится только в рабы. И тому подобное, понимаете, да? нету у людей понимания, что одна книга может кому-то зайти, а кому-то не зайти. В этом никто не виноват. В этом нет никакого смысла просто вот человеку понравилась книга а другому человеку не понравилась книга все не обязательно давать оценку конечно берем ну есть какие-то стандарты золотые понятное дело то есть если человек пишет книгу ну он должен там определенная техника скажем так должна быть определенные правила которые кстати говоря если кому интересно Я потом мог бы рассказать э, отдельно вообще на тему, как пишутся книги. Ну, с точки зрения, я имею в виду, как людям кажется, как они пишутся как они на самом деле пишутся. Так вот... Есть определенные стандарты, которые в том числе понятны интуитивно. Ну, конечно, много времени должно пройти, чтобы человек интуитивно понял, что правильно, что неправильно, как можно, как не можно. вырабатывать свои какие-то там приемы и так далее, но все равно он встраивается в общую модель. Это примерно как, знаете, ну, допустим, ну, я не знаю, вот, если, допустим, вас лично не учить, как надо одеваться, как надо находиться в обществе. Вот не учить, вы не знаете, например. Вот вас привезут в другую страну, например, в какую-нибудь совершенно непривычную для вас, в какой-нибудь африканской племя даже, например, в Новой Гвинеи, и скажут, ну вот все, живите здесь, все, вы в одиночестве, мы и уедут. То есть вы сначала, конечно же, будете выделяться, потому что вы сначала оденетесь привычно, выйдете, на вас все будут смотреть, о, белый человек, ничего себе, что это такое на нем, а как же так? Но потом... Если вы там находитесь постоянно в этом племени, вы поймете, что приемлемо, что неприемлемо, на что смотрят агрессивно, на что нейтрально, на что позитивно, правильно? И вернувшись через год, на вас посмотрят, и вы по сути не будете ничем отличаться от обычного среднестатистического представителя племени, который там родился и вырос, да, вы приехали год назад. Почему? Потому что вы с опытом понимаете, да, это, ну, лучше, конечно, чтобы вам объяснили, сказали, что вот, смотрите, вот вот так не ходите, так не ходите, всяк не ходите, но если вам даже не объяснят, вы все равно на своем опыте поймете, что, как, где, почему и когда. Вот. То же самое с писательством. Соответственно, я к чему говорю? Ну, Потому что книга вот эта, ну, вообще это частая история, когда человеку не нравится все, он начинает сразу там, о, вообще полный отстой, вообще не то, вообще не все. Хотя на самом деле, ну, господи, ну, не понравилось, ладно. Ну, есть что-то вот, что прям, ну, совсем возмутило или нет? Опять же, поймите, я не оправдываю себя. Ну, реально. То есть вы сделали, я не знаю, борщ, который мне лично не понравился. Если вы его там пересолили, например, или там, ну, добавили туда сахара, или, я не знаю, не положили туда свеклу, например, и назвали это борщом, тогда, наверное, да, я скажу, что, ну, какой же это борщ? Он же не красный. Или там он пересоленный и так далее. Причем объективно, да, я там другому человеку попробовать, он скажет, да-да-да, пересоленный. Вот, ну, в 10 из 10, если он пересоленный, скажут, да, много соли. Ну, может, один там скажет, не, нормально. Вот, но мы все равно видим процент. Но если, например человек прочитал книгу, она ему не зашла, но другой части она зашла. Ну, как минимум, странно писать, что это плохо, это вообще галиматия какая-то, потому что, ну, может быть, ну, ладно, хорошо. Не понравилось. Но это не значит, что это не понравилось другим, и это не значит, самое главное, что это плохо. Опять же, я Уже говорил, что свои произведения оценивать – это последнее дело. Поэтому я их не оцениваю. Я пытаюсь смотреть объективно. Объективно я вижу, часть людей пишет хорошо, какая-то часть, меньшая, пишет, что плохо. Но когда почему-то человек в комментариях пишет плохо, он почему-то пишет утрированно. Ну, прям вот, прям вот совсем, прям я не знаю. <соценно> Отрубите автору руки, чтобы он не писал. Кстати, такой коммент тоже был. Соответственно, о чем этот рассказ? Рассказ. Да, это просто психоделик, ужас, про людей с испорченной психикой, которым, которые присутствуют, собственно, в нашей жизни. Всякие психопаты, маньяки и так далее, если вы копнете, что у них в жизни происходило, то это не просто человек, который жил и вот просто стал психопатом. Ну, конечно, это утрированный, скажем так, ужас, это психоделик, мне очень нравится этот жанр. И, конечно, в этом как такового смысла, кроме как наведения какого-то ужаса, я извиняюсь за выражение шухера такого психологического и какого-то сумасшествия, конечно, в этом рассказе ничего такого нет. Это не серии, когда ну, есть какой-то там смысл, например, как, например, в мире животных и там много других, да. Вот. Но это просто психоделический ужас про маньяка. Ну, часть людей, причем вот я смотрю комментарии, но большая часть людей поняла, что это, ну, такой просто ужас. Ну, а что? Вот просто ужас. Ну, вы же смотрите, ну, в смысле, люди смотрят же просто, я не знаю, комедии бессмысла или просто ужас бессмысла. Ну, это такой же ужас, то есть, я даже не знаю, вот ужасно неприятный рассказ, послевкусие отвратительный. ха ха пиш человек но это хорошо потому что это ужас поэтому и такое послевкусие. рассказ корпорация счастливой жизнь вкратце это страна в которой разрешена эвтаназия, и любой человек может прийти и, собственно, сделать эвтаназию. Тоже вызвал такие противоречия, скажем так, комментарии, то есть кто-то пишет, ну, точнее, люди больше рассуждают на то, что это возможно или невозможно, и что как-то очень все в рассказе. Легко, но, во-первых, рассказ-то фантастический, то есть это же не научная литература, это же я не то чтобы утверждаю, что есть такая страна, <куда>, куда вы можете поехать, там вот так, в Швейцарии, например. И человек, допустим, мне может сказать, «Нет, ты что, в Швейцарии не так, я тебе сейчас расскажу, как там, там не так просто». Я не утверждаю, что такая страна существует. Значит, человек пишет, «Я не верю в искренности автора». Либо это скрытый сарказм, либо самообман, постоянно сквозит подтекст, что все полный бред, вроде все описывается таким идеальным совершенным, а читается в этом нет жизни. Нет, я такого смысла не вкладывал. Может быть, человек, который писал комментарий, увидел такой смысл. А на самом деле, вот какой смысл в этом рассказе есть, такой смысл я туда и вкладывал. Не больше не меньше то есть я сфантазировал страну в которой это разрешено и как там это все происходит на мой взгляд во всяком случае в комментариях я пока не увидел какого-то ну типа если бы так было то то что в общем то я Идут рассуждения, что нет, это все слишком просто, а вдруг человек то, вдруг человек все, а почему его только психотерапевту послали, ему еще и робототерапию надо, но это все домыслы, это все, так сказать, если бы мы придумывали с вами вместе такую страну, можно было бы, конечно, чтобы каждый внес свою лепту, как Пал Палыч, если вы понимаете, о чем я. Вот. Но, тем не менее, в этой стране правила такие, какие я и прописал. И я пока не вижу все-таки никакого обоснования, почему бы эта страна не смогла нормально жить, нормально существовать. Вроде бы все законы в этой стране направлены на то, чтобы человек все-таки подумал, чтобы он не сразу это делал, не сгоряча, чтобы он эмоционально успокоился, чтобы он ходил к психотерапевту, И вот если пройдет, там, я не помню, сколько, какой срок отвел, но это не самое важное. То есть там 3 месяца или 6, по-моему, 6 я отвёл. То в принципе, ну, если за 6 месяцев человек не передумал, да? Ну, 6 месяцев, полгода. Представьте, в вашей жизни за полгода может случиться очень много. Вот у вас сегодня конкретно сегодня плохое настроение. завтра оно тоже может быть плохое, но полгода это 180 дней. То есть за 180 дней вы можете и пережить какую-то боль, и, или, скажем, относиться к ней легче, или переключиться на что-то другое, особенно если вам будут предоставлять какую-то помощь добровольную. Да? То есть ну, вы же не можете заставить человека ходить к психотерапевту вот, насильно, как у меня в рассказе и написано. То есть, да, вы должны приходить, но бессмысленно заставлять человека говорить, «Нет, давай поговорим о твоей проблеме». Если он не хочет говорить, вы не заставите его говорить. Соответственно, полгода достаточно для того, чтобы человек, который добровольно согласился на эвтаназию 180 дней на, на, назад, чтобы он за эти 180 дней решил, все-таки это он сгоряча сделал, эмоционально, или же все-таки он, ну, действительно, это осознанный выбор. Поэтому... Я кстати с большим удовольствием читаю вот эти комментарии, всякие разные предложения, всякие разные там а вот было бы лучше так или сяк, но честно скажу в свою концепцию как я это вижу, вот если бы была такая страна, если бы был там такой вот если бы все было так как в моем рассказе «Корпорация счастливой жизни. Если бы все было так, я не вижу дополнений, и я не вижу смысла вот этих вот дополнений, которые предлагают в комментариях. То есть они к чему? Они зачем? Они для чего? Любой человек всегда может предложить что-то свое и сказать, нет, ну вот можно вот так. Но есть какая-то рациональная, мне кажется, часть, которая вот ну да То есть там, скажем, ну, например, у человека нет конечности. Он потерял ее например и потерял меня в зрелом возрасте но ну, имею в виду не с детства вот а он потерял ее там я не знаю в 30 лет например и у него это болит и можно сказать но ну, ему надо сделать вот такую конечность секую конечность ему надо там в германии заказать ему надо а вот сейчас новые конечности сделали роботизированные конечности сделали ему надо там я не знаю в дом для инвалидов где все бесконечности как угодно Но он про это все равно не забудет, у него это будет болеть. То есть это не, это не решает проблему. А мне кажется, надо смотреть всегда в корень, то есть что может решить проблему или что ее может не решить, например. То есть если проблема не решена, значит надо человека ну, как бы с адаптировать под эти условия и сказать, ну все, это будет вот так, вот. тебе можно максимально помочь, но новой руки у тебя не будет никогда. Ну, потому что не придумали еще такое она у тебя может быть вот прям максимально похожей на новую руку но она у тебя это все равно будет замена вот. и я к чему это говорю к тому что то же самое в этом рассказе то есть можно предлагать трудотерапию можно предлагать там я не знаю ну, не алкоголь это скорее усилит эффект желание эвтаназии, но, например, можно и смехотерапию, и что угодно, там, и с животными общаться, и с лошадьми, там на лошадях скакать. То есть, эти все предложения, они имеют место быть. Но корень в том, что если человек хочет, ему достаточно полгода для того, чтобы он либо передумал, либо остался при своем мнении. Дальше, там почему он не передумал, Это уже скорее больше а если бы, знаете, то есть там событие произошло какое-то, и вот дальше можно рассуждать бесконечно. Да не надо было то, надо было всё, а вот если бы так. Но это всё уже и серия, а вот если бы, а я бы на его месте как бы. Вот. Но по по большому счёту достаточно полгода для того, чтобы человек либо принял решение, либо передумал. Я вот думаю так. Надеюсь, появятся ещё какие-то комментарии с какими-то новыми предложениями <смех> может вообще запретить эту страну и, я, я не знаю, уничтожить ее. Но было бы интересно все-таки попытаться ну, внести что-то новое, что соответствовало бы именно решению, скажем так, проблемы. Даже не решению проблемы, на самом деле проблема то в этой стране нет, там просто разрешена эвтаназия, но есть определенные нехитрые шаги для того, чтобы это сделать. И там описано, что к чему это приводит, почему, зачем, для чего и как это положительно влияет, в общем Рассказ обновления, ну, в принципе, неплохо так зашел. Даже вот здесь есть один человек, который пишет все время какие-то разносные комменты. Даже он написал неплохо. Ну, шучу, конечно, я не ориентируюсь на такие лица. Просто как заметка. Что хочу сказать. Конец рассказа непродуман, пишет человек. Не хватает самих чувств главного героя после проведенного сеанса. Это не значит, что рассказ не продуман, это значит, что человек, который пишет такой комментарий, он хотел бы увидеть вот именно то, что он написал. Опять же, имеем дело, я имею дело, точнее, со стандартной оценкой практически, ну, не любого человека, но многие, скажем так, множество людей, то, о чем я уже сказал ранее, то есть они судят по себе точнее даже не по себе, а по своим критериям, скажем так. Вот если я считаю, что человек в солнечную погоду должен ходить в майках без рукавов, а кто-то вышел в майке с рукавами, значит, этот человек дурак, не понимает в моде, не понимает в погоде, и не понимает в майках и ни в чем не понимает. На самом деле, конечно же, это не так. Конечно же, человек, который хотел увидеть чувство главного героя после проведенного сеанса Это то, как он видит, как он хотел Я, допустим, как автор Мне это неважно какие у него чувства Какие у него могут быть чувства Но чувства описаны уже, собственно, когда он общался со своим другом Ему друг рассказывал о своих чувствах, что он пережил после того, как он прошел эту процедуру Не обязательно это делать второй раз Но, понимаете, есть тонкость слов, что ли, или как это правильно сказать То есть вот если человек напишет «Мне не хватило» и так далее «Мне бы хотелось видеть» Это один момент, когда человек сначала пишет «Конец рассказа не продуман» А потом пишет «Почему он не продуман» Нет То есть если, что значит «не продуман»? Он продуман Просто он продумал не так, как продумал его человек, который пишет комментарий. Ни в коем случае не подумайте, что я защищаюсь, оправдываюсь там, или еще что-то. Я уже говорил, то есть оцениваю свои произведения. Просто хочется, я говорю, невозможно ответить на все комментарии сразу. Невозможно на каждый комментарий давать свой комментарий, получать ответ, давать ответ на ответ и так далее. Просто выдался вечер, когда у меня есть... Время, есть желание, есть возможность, все как-то совпало, и я решил просто сделать такую запись. <музык> Рассказ заявления. Наконец-то я увидел вот этого самого <связь> любителя написать гадости. Но самое интересное, друзья, понимаете, вот э, нет ничего плохого, когда есть критический комментарий. Объясняю. Критический комментарий – это хорошо, потому что вообще, в принципе, когда все хорошо в какой-либо сфере, значит, что-то не так. Поэтому, когда возникает критический комментарий, И наоборот, это, ну не то чтобы это хорошо, но это нормально, это естественно, это значит, что да, есть какой-то недочет, который в принципе можно исправить. Итак, заявление, значит, приходит человек из деревни к участковому, к новому назначенному и рассказывает историю о том, что вот у них все изменилось, дальше спойлерить не буду. И там есть такое, что э, одна деревня, он рассказывает, переходит в другую. Вот человек пишет, это как? И ставит неимоверное количество вопросительных знаков. Как это так? Деревня переходит в другую. Осторожнее с такими заявлениями, а то понятно, что вы дальше мкаду носу не совали, говорит человек. Значит, смотрите. Во-первых, э, приколы из серии с замкадом жизни нет, они уже не актуальны. Я пытался много раз это объяснить комментаторам из провинции, которые вот знают, что я из Москвы, и вот пишут вот это, а ты замкадом был, а ты не замкадаешь, а замкадом жизни нет. Уже не актуально, ну не актуально уже, уже с замкадом есть жизнь даже лучше, чем в самой Москве, и вообще в принципе это уже, знаете, это уже как ну, я не знаю, как старая-старая шутка, которая, она уже не смешна, потому что времена изменились уже все по-другому, а человек все продолжает э, шутить по-старому. Во-вторых, одна деревня переходит в другую, это как, спрашивает он, ну, это точно я за МКАДом не был или он не был? Я и в детстве помню, я жил два года в деревне, я помню это в детстве, я был в разных регионах, И в том числе ездил по деревням, по делу, у меня была ну, задача по работе агитационная, ну, не политическая, не подумайте, а для трудоустройства по ну, в компанию, где я работаю. Деревня переходит в деревню, да, например, вы идете по деревне, которая называется, я придумываю, ну, например, там Окнова, Вот, дальше знак заканчивается начинается с следующей деревни, которая называется, там я не знаю, Безрукова, например. И что, почему это человека так удивляет, я вот ей-богу понять не могу. Дальше я комментарии не читаю, он там дальше приводит уже там, всякие э, из Википедии, что такое деревня. Но для меня удивительно, что человек задает вопрос, как эта деревня переходит в деревню. Ну, это и... Ему надо выехать тогда, получается, за 250 километров от Москвы и пройтись по деревням. И тогда он поймет, как одна деревня переходит в другую. Курская область, Орловская область, Брянская область, там, Калужская область. Я могу перечислять до бесконечности. Соответственно, я к чему это говорю? К тому, что... Ну, вот, понимаете, многие комментарии, они состоят из... Из, я об этом говорил, кстати, частично в первой части комментатора No Comments, что невозможно в том числе отвечать, потому что вам пишут комментарии, вы-то один, а, допустим, условных там хейтеров или людей, которые не очень понимают, там допустим, сути того, что они пишут, их может быть 20, и, конечно, вы один против 20, но вы просто будете весь день убивать на то, чтобы всем отвечать, при том, что отвечать тоже будут вам. Вот, но многие комментарии, почему вот я, допустим, не отвечаю на комментарии э, регулярно, потому что они, многие состоят из утверждений, э, которые, ну, абсурдны или фантастические, или их просто не существует. Ну, допустим, да, вот я могу вам конкретно, кто меня слушает, сказать, э, вот вы только что сказали... Опять же, я приводил этот пример примерно такой же в первой части. Да? Вы только что сказали, что там, я не знаю отстреливать собак на улице – это хорошо. Как же это так? А, а дальше я там еще пять абзацев на эту тему напишу. То есть я утвердил то, чего нет. Вот человек здесь пишет, что деревня переходит в деревню – это как? И много вопросов ставит. Ну как так? Вот так. Но он на базе дальше вот этого короткого утверждения… Вот, продолжает писать, как бы, свой развернутый большой комментарий, что это все, как бы, бредятина, да? Вот, а по сути, он делает утверждения ложные, которые не существуют. То есть, он пишет, что этого нет, а говорит, это, это есть. Я не знаю, может, он не видел, или он... Ну, я не знаю, вообще, в принципе, чем руководствует человек, когда это пишет. Ну, может, он не видел, я не знаю. Может, он не знает, может, он сам в каком-нибудь городе живет областном и не понимает, что такое деревня, ну, не знаю, ну... А... Как бы для меня естественно, что одна переходит в другую, это как бы еще с детства из одной деревни уходите в другую, ваша заканчивается, другая начинается. Или между ними, например, условно говоря, условно говоря нейтральная полоса, то есть ну, ничейные территории, там 200 метров, потом начинается следующий Что такого, я не понимаю. Собственно, я думаю, что достаточно для первого экспериментального выпуска. Я не знаю, будет ли второй в таком же формате. Но, наверное, когда-нибудь будет, когда мне, опять же, захочется пообщаться. Или, если меня попросят в комментарии, конечно же, я всегда очень лояльно отношусь к комментариям. Всегда реагирую на них, особенно на позитивные. Тем не менее, спасибо большое за прослушивание. Спасибо, если кто-то дослушал до конца. А, очень благодарен, очень был рад пообщаться. Хейтеры, не забывайте писать комментарии, давайте, вы очень хорошо разжигаете. Шучу, шучу. Я вас тоже люблю, все нормально. Я вас тоже люблю, и я к вам привык, и, собственно, без вас даже не представляю своего творчества. На самом деле, спасибо еще раз всем огромное. Если дослушали до конца, если вам понравилось, если поставите лайк, если напишите комментарий, с большим удовольствием пообщался бы еще с любителями своего творчества. Ценю вас, как я всегда говорил. Все комментарии читаю, все лайки учитываю. Очень приятно. В личном сообщении ВК всем отвечаю. Спасибо вам за поддержку. До скорых встреч. Ну, если есть какие-то вопросы, если хочется, чтобы я еще что-то рассказал в таком же стиле, я буду только рад, если вы мне напишите что-то, что хотели бы от меня услышать, может быть, развернутые ответы какие-то и так далее. В общем-то, я хотел бы общаться дальше с аудиторией, которой нравится мое творчество.